Глава 7. Круглое озеро, все облитое солнцем, было так тихо, что ярко-голубое с воздушными облаками неба и береговые дачи, тонувшие в зелени, отражались в нем, как в опрокинутом зеркале. Только легкий ветерок, точно ласкаясь, пробегал по нем порой легкой зыбью, ребя его зеркальную гладь и мягко шелестя прибрежных камышах. Молодежь разместилась в двух лодках и перегоняла друг друга, соперничая в искусстве грести, которым особенно отличались Алёша и Николай Савельев. И Николай забавлялся тем, что изводил, как он выражался, барыш. За последнее время Алёша с Зиной всегда делались в присутствии друг друга застенчивые, и молчаливы, точно боясь выдать ту любовь, которую инстинктивно угадывали друг в друге. Хотя до сих пор еще не только об этой любви, но даже и о совсем посторонних вещах редко решались разговаривать. Эта любовь и радовала, и пугала их, особенно Зину, которая с тех пор, как стала замечать, что вспыхивает при имени Алёши и при встречах с ним чувствовала на душе какой-то стыд и страх, точно все ожидала, что её за что-то накажут. Она не только не решалась говорить с ним или об нём, но стыдилась даже и думать, а потому и теперь, боясь как-нибудь выдать себя, она притворяла, что нисколько не интересуется им и почти... не замечает даже его присутствия, и нарочно, смеясь с Мэри и Николаем, в то время как глаза еще детские, ясные и правдивые, не больно все взглядывали на молча улыбавшегося ей Алёшу. Зато Николай дурочился на все лады. Он умел отлично грести и, зная это, придумал всевозможные самые неожиданные. и смелые шутки, чтобы еще больше поразить барышень своим удальством и искусством. Он то вертел лодку почти на одном месте, то расстояние малого круга, заставляя ее, как он выражался, вальс танцевать, то быстрой стрелой пускал ее наперерез другой и пролетал так близко от них, что казалось, вот-вот они столкнутся. Бедные барышни начинали уже трусить и кричать, но он. по бедоносным видам героя, гордо пролетал мимо всего в каком его аршине, даже не коснувшись их. «Ура — Ура! — кричал он им вслед, махая своей фуражкой. — Наша взяла! Уж куда вам за нами угнаться? — Зинаида Николаевна! — предлагал он через минуту Зине с самым серьезным лицом. — Хотите, я переверну лодку? — «Вы не бойтесь, мы с Алексеем отлично плаваем, живо вас подхватим, он вас, я Мэри Сергеевну, и мигом доплывем с вами до берега, вы даже ножек не замочите. Хотите? Вы хоть попробуйте только. Ну что вам стоит попробовать?» Зина смеялась, но трусила в душе, как бы этот сумасшедший Николай, и в самом деле не выкинул такой шутки. — Ах, Николай, перестаньте! — уговаривала на его своим тоненьким голоском. — Да не качайте же так лодку! — А вам это разве не нравится? — спрашивал с удивлением Николай. — Смотрите, точно в люльке. Вы закройте глазки и воображаете, что вы снова маленькая, малюсенькая, и что это не лодка, а люлька. И я не я, а ваша старая нянюшка. А для довершения сходства я буду вам... напевает «Спи, дитя мое, засни, сладкий сон к себе мани». Но Зина не хотела ни пробовать, ни воображать ничего подобного, и уже не в шутку труся кричала и цеплялась за борта лодки к полному восторгу школьничавшегося Николая, который нарочно еще сильнее раскачивал лодку. «Да полно тебе, Николай!» — крикнул наконец Алёша. — Ведь ты и вправду чего доброго лодку перевернёшь. — Да ведь, если Зинаида Николаевна меня о том просит, не могу же я не послушаться. — Неправда, неправда, совсем я вас ни о чём не прошу, пожалуйста, перестаньте. — А, не просить, значит, боитесь. Ну так скажите мне. — Коленька, миленький мой душенька, перестань лодку качать и меня пугать. — Скажите, тогда я, может быть, и перестану. «Мэри — Мэри! — закричала Зина с отчаянием, но невольно все-таки смеясь, потому что Николай строил такие уморительные гримасы. — Запрети хоть ты ему дурачиться, может быть, он хоть тебя послушает. — А вот кто мне скажет? — Коленька, милый, перестань лодку качать и меня пугать. Того и послушаюсь. — Ну, коренька миленький, перестань лодку качать! Начал смеясь Алёша, но все расхохотались, и Николай обрызгал его зато водой. Э, — Эй, нет, брат! — крикнул он. — Шалишь, не про тебя описано. Я от не то хочу услышать. — Коренька миленький, перестань душечкой так шалить! С улыбкой проговорила вдруг ко всеобщему удивлению Мэри. И Николай при этом пришел в такой восторг, что и действительно чуть не перевернул и лодки. «Как — Как! — кричал он в восхищении. — Сама Мэри Сергеевна! Вот это я понимаю! Вот это так приятный, можно выразиться, сюрприз! Он совсем не ожидал от Мэри такой прыти, и как бы вполне удовлетворившись этим, торжественно и, наконец, спокойно уселся на своем месте, чем все... остались очень довольны. Зина тоже никак не ожидала, что именно Мэри решилась исполнить глупую фантазию Николая и сказать эти слова. Вообще, Мэри немножко удивляла ее сегодня. Обыкновенно сдержанная и молчаливая, она сегодня была сравнительно очень оживлена и разговорчива. Она смеялась выходком Николая и даже сама шутила с ним, только Смех ее звучал несколько нервно, и лицо ее было очень бледно. Неопытная и доверчивая Зина не умела еще различать всех этих тонкостей. искренне радовалась тому, что Мэри осталась весела и спокойна после встречи с Юрией и Леонтьевой, случившейся так неожиданно. «Мэри...» Никогда не признавала Зини в своей любви к ее брату. Елена Николаевна никогда не говорила ей, что прочила Мэри в жены Юрию. Но Зина, чутьем женщины, сама угадала это, так же, как чутьем же отгадала и отношения Чемизова к Ольге, хотя об этом ей не только уж никогда не говорили, а прямо скрывали от нее, стараясь присутствие ее не произносить даже Имени Леонтьевой, но у Зины была одна задушевная подруга, которой никто не подозревал, из которой она вела об этом длинные и таинственные разговоры в своей комнате. Этой подругой была ее собственная молоденькая горничная Дуняша нянина племянница и крестница, еще с самого детства представленная к Зине. Она первая открыла ей о любви Юрия Николаевича. госпоже Леонтьев И с тех пор продолжала сообщать ей о них бесконечные маленькие новости, страшно интересовавшие Зину, которая таким образом знала чуть ли не больше самой Елены Николаевны, не желавшей ничего ни слушать, ни говорить о том. Открытие это и поразило, и восхитило Зину, и с тех пор оно стало излюбленной темой ее таинственных разговоров, шепотом с Дуняшей. Еще с того вечера, когда она впервые увидела Леонтьеву в Марии Стюарт, в ней вспыхнуло по отношению ей чувство какого-то влюбленного обожания, нередко свойственно молодым девушкам к старшим, чем-нибудь заинтересовавшим и понравившимся им женщинам. Она бережно хранила тот цветок, которую бросила ей когда-то Ольга на вокзале и накупила ее карточек во всех ролях и позах, Ольга стала для нее чем-то вроде лучезарного прекрасного божества и недоступного идеала, при котором она робко и радостно готова была преклоняться. И вдруг это-то прекрасное недоступное божество полюбило ее брата и стало как-то смутно еще для представления Зины близко ему это еще больше усилило в ней влечение к Ольге, а саму Ольгу сделала еще таинственнее, загадочнее, интереснее, и с тех пор она еще сильнее волновала ее молодое воображение. Теперь Зина и к самому Чемизову относилась еще с большим почтением, и часто он ловил на себе ее пытливо всматривавшийся в него любопытный взгляд, точно силившийся прочесть по его лицу какую-то загадку. Но ни ему, ни сестре, ни кому бы то ни было другому, кроме своей Дуняши, не решала Зина признаться хотя бы намеком или каким-нибудь неосторожным словом, что знает это... так тщательно, скрывая ему от нее тайну. Она, беспрестанно говорившая одно время об этой Леонтьевой, теперь даже имени ее не произносила, и самые карточки её прятала подальше, любуясь ими только наедине с Дуняшей. Все тем же инстинктом и отчасти через Дуняшу она узнала, что эта любовь Юрия к Леонтьеву Не нравится почему-то Елене, которая даже сердится на них за это, точно так же, как и Архипыч с няней. Зину это очень удивляло и огорчала. Она решительно не понимала, за что тут можно сердиться и чем можно быть недовольной. По ее мнению, это было совсем хорошо, уж не говоря о том обожании, которое она испытывала своему прекрасному кумиру. Зина невольно, всей душой, Откликалась на любовь Ольги своими жизнерадостными, на все отзывчивыми 17 годами, которые сами были полны грезами. Единственное, что только обращало несколько ее радость в этом открытии это Мэри, которая, как она знала, тоже любила Юрия. Зина искренне радовалась бы, если бы Мэри вышла за него, но мысль что сама. Ольга Леонтьева, это прекрасное божество ее, любит Юрия, восхищала ее еще больше, и она бессознательно для самой себя изменяла своей подруге в пользу своего божества. С Мэри они никогда не говорили ни о Чемизове, ни о Леонтьевой. Зина чувствовала, что Мэри так же, как и она, знает откуда-то всю эту историю, и потому, когда... Они только что встретились на плоту, Зина невольно испугалась, сознавая, как неприятно это должно быть Мэри, но когда-то осталась совсем спокойной и даже как будто оживилась и повеселела после этой встречи. Зина обрадовалась, подумал, что все обошлось благополучно и что, может быть, Мэри уж и разлюбила теперь Юрия. Молодежь вдоволь накаталась и вернулась домой только к самому обеду. На берегу их уже ждали Елена Николаевна и Савельева, вышедшие к ним навстречу. День был воскресный, и потому все обедали, как давно уже было заведено у олениных. Стол был приготовлен на большой веранде, защищенной от солнца, белыми маркизами с красными фастонами, с которой открывался прелестный вид на озеро. Поджидая только... Аркадия Петровича и Илью Егоровича, которые пошли немножко прогуляться перед обедом. «Боже мой, в каком ты виде!» сказала сестре Елена Николаевна, смотря с любующейся улыбкой на ее раскрасневшее миловидное личико. «Да мы все хороши!» заметила старшая Савельева, показывая на свое все обрызганное водой платье. «Ужасно возились!» Это, мама, все твой любимчик, противный Николай наделал. Раиса Константиновна, снежной, почти влюбленной улыбкой, потрепала сына по щеке и посоветовала дочерям пойти немного поправиться перед обедом. И мне это тоже не мешает, я пройду к себе, сказала Мэри, когда летом она гостила у олениных. В ее распоряжении всегда предоставлялась свободная комната. Зина также хотела уйти, следуя примеру старших барышень. Но осталось еще на минуту. Со смехом рассказывая сестре, как Николай страшно дурачился все время и так ужасно качал лодку, что они чуть-чуть не перевернулись все. — Ну, иди, иди, причешись, — сказала ей Елена Николаевна, и ласково повернула сестру за плечи. толкнула ее в калитку. Зина перескочила через порог и побежала. Ей было так радостно и весело бежать, чувствуя, как хорошо жить на свете, и как все ее любят, и Елена, и Юрий, и няня, и и даже Алёша. и такие все хорошие и счастливые. И она быстро-быстро, улыбая всеми своими милыми ямочками, на свежем пухленьком лице, бежала наверх, по деревянной узенькой лестнице и распахнула дверь Мэриной комнаты. Но распахнув ее, с невольным изумлением остановилась на пороге. Мэри стояла посреди комнаты, спиной к дверям и, закрыв лицо руками, плакала, вся содрогаясь от глухих, сдерживаемых рыданий. — Мэри! Мэри! — воскликнула Зина горестно, и только теперь поняв, что Мэри притворялась в сети полтора часа и ждала только той минуты, когда останется одна. Мэри, Мэри, жалобно чувствуя, что сейчас расплачется сама, повторила она, протягивая к ней руки. Мэри быстро повернулась к ней с каким-то гневным и укоряющим выражением в лице, которое было все в слезах. Она хотела что-то сказать, но вместо слов в нее... Вырвалось опять рыдание, и она слабо, как бы умоляя Зину уйти, махнула ей рукой. Но Зина не ушла, а, заплакав сама, стремительно бросилась к подруге и, крепко обняв, прижала ее к себе, осыпал ее поцелуями все ее лицо, волосы и руки, и Мэри молча, не отстраняя ее уже больше, рыдала под этими поцелуями глухими, надрывавшими Зину рыдания. «Господи!» — воскрикнула Зина с отчаянием, смотря в ее лицо. «Нач, ты все еще любишь его!» «Молчи!», молчи! — проговорила Мэри с усилием и как бы со стыдом и ужасом поспешно закрыла себе опять лицо. Зина с глубокой жалостью смотрела на ее, не зная, что ей сказать, и чем утешить бедную Мэри, которую никогда в жизни еще не видела плачущей. Но что могла она сказать, чем могла утешить? Она не умела ничего придумать и только нежно ласкала ее. — Мэричка, — сказала Нарубка, готовая, кажется, умереть в эту минуту, лишь бы только хоть как-нибудь облегчить горе своей несчастной подруги. Мэрич, не плачь, это пройдет у них, ты увидишь, скоро пройдет. — Молчи! — с болью крикнула опять Мэри. И зарыдала еще сильнее. «Господи!» — горько думала Зина с тоской, смотря. Только что ей казалось, что все так счастливы кругом нее. И вот уже Мэри несчастна. Хелена тоже хоть и не несчастна, но страдает. Няня все плачет. А у их соседки на днях умер маленький сын, такой хороший, и славный мальчик. И вдруг умер. Зачем так сделано, что... Люди должны умирать, страдать, болеть, терпеть нужду и горе. Разве не лучше было бы, если бы все всегда были счастливы и здоровы? И неужели же все-все люди должны хоть раз в жизни быть сейчас? О, если бы она была святая, она молилась бы тысячи лет и вымолила бы у Бога, чтобы он всех-всех, решительно всех людей сделал бы счастливыми, и чтобы на земле не было бы больше ни несчастных, ни больных, ни бедных. Но теперь она не была святая, а глупая, жалкая девочка, которая не только не могла бы вымолить всеобщее счастье для людей, но даже не умела утешить подругу. И она робко и беспомощно стояла подле нее, уже не пытаясь больше не утешать. не успокаивать Мэри, тем более, что и сама уже почти не верила своим тишениям. Рыдания Мэри между тем становились все тише и тише, и, наконец, затихли совсем. Но она все еще стояла молча, о чем-то глубоко задумавшись, и приложил платок к губам, печальными глазами смотрела на блестящую спокойную гладь прелестного озера — серебрившегося на солнце. И Зина машинально смотрела туда же и не беспокоила ее. Наконец, Мэри глубоко о чем-то вздохнула, отвернулась от окна и сама уже крепко обняла и поцеловала Зину, которая вся вспыхнула, обрадовавшись, что первый сильный порыв горя и слез Мэри прошел, и что она снова понемногу теперь успокоится. Зина... сказала Мэри тихо и как-то стыдливо. Не говори со мной об этом никогда. Не буду, воскликнула Зинас. Никогда не буду. Я знаю, знаю. Конфузясь и краснее прибавила она поспешно. Как это тяжело тебе. Никогда не буду. Мэри грустно улыбнулась ей и не то, благодаря ее, не то, прося молча одной лаской простить ей недавнюю резкость, с которой толкнула ее в первую минуту. Опять крепко и нежно поцеловала ее. Лицо ее было еще заплаканное, но уже спокойно и бесстрастно, как всегда. Она тщательно и долго мылась потом холодной водой, видимо, боясь, чтобы следы слез не остались и не выдали бы ее. Зина усердно помогала ей, подставляя то воду, то мыло и полотенце. Наконец следы слез почти совсем исчезли с лица Мэри, Только глаза ее, чуть-чуть покрасневшие, блестели каким-то мягнесвойственным им блеском. Она причесалась и оправилась еще немного перед зеркалом, к тому времени, когда снизу раздался голос горничной, звавшей барыши. Барышни сошли. Зина побледнела, испугалась, увидев вдруг в числе других, и Юрия, пришедшего обедать колениным, как, впрочем, Это почти всегда бывало по воскресеньям, но Зине почему-то казалось, что сегодня это никак не может быть. Она с испугом взглянула на Мэри, но Мэри со спокойной улыбкой подала руку Чемизову и поздоровалась с Ильей Егоровичем, которого еще не видела. — Ну, как же вы катались? — спросил её чемезов Больше для того, чтобы сказать ей что-нибудь после того вечера, когда... Он чуть-чуть не сделал ей предложения. Говорить с Мэри всегда несколько затрудняло его. «Отлично!» — Тело любезно Мэри, улыбаясь ему своей холодной, официальной, ничего не говорящей улыбкой. «Николай Ильич предлагал нам потопить нас, но мы отказались». «Потопить?» — засмеялся Чемизов. «Это что-то уж очень страшно, вероятно». «Дело было уже на берегу?» «Нет», — сказала Мэри, тоже смеясь. «Это было посреди озера. Он, впрочем, предлагал только попробовать». «Прошу садиться, господа», — обратилась Елена Николаевна к своим гостям. Все садились кто где хотел. Чемизов сел подле Мэри. Он сам не мог бы отдать себе отчет, почему сделал это. С того знаменательного вечера ему еще... Не приходилось обедать вместе с ней, но после их встречи сегодня на плоту его как будто опять что-то заинтересовало в ней и невольно влекло. Мэри, по-видимому, спокойно кушала, спокойно отвечала на его вопросы и еще более спокойно выдерживала его взгляд, говоря с ним. Все в ней было полно той ровной светскую любезностью, под прикрытием которой Открывается полный и к тому, с кем говорят, и к тому, о чем говорят. И вряд ли бы, глядя теперь на Мэри, кому-нибудь могло прийти в голову, какая тяжелая драма только что разыгралась в ее душе. — Нет, — сказал себе Чемезов, несколько раз пытливо взглядывавший в ее бесстрастное красивое лицо. В сущности у нее никогда не было ко мне серьезного чувства, потому что если бы только было, так скоро не прошло бы. Ну что ж, это и лучше, конечно, слава богу. Но, говоря себе так, ему вдруг стало как-то грустно, словно жаль встала какой-то тихой, но бессознательно милой чты, которую не хотелось терять. Зина тоже из-под тревожно следила за ними И изумлялась, как эта Мэри может так спокойно есть, говорить и улыбаться с тем самым человеком, из-за которого только что так мучительно рыдала. Изина сама так волновалась за свою подругу, что не могла ни есть, ни говорить ни о чем, и на лице ее было такое смущенное и виноватое выражение, что Елена Николаевна... не понимавшая, что с ней уже несколько раз тревожно взглядывала на сестру.